Санаторий, зеленый ветер. Зеленые березовые верхушки на противоположном берегу слегка раскачивались. Водная гладь блестела и переливалась, пуская солнечных зайчиков прямо в глаза. Архипов зажмурился и отвернулся: Как можно убивать в таком красивом месте? Когда это происходит под забором, в подворотне, на помойке, в заброшенном цеху? Еще понятно, обстановка обязывает, даже можно сказать, навязывает. Иди и убей. Но здесь. Кому придет в голову мысль об убийстве, когда бабочки порхают, а цветочные ароматы дурманят голову? Только монстру, бесчувственной твари и садисту. Здесь нужно стихи сочинять, а не уродовать женщин. Женщина действительно была изуродована. Затылок размажен, губы синюшные, раздулась вся, как резиновая надувная кукла из секс-шопа. Но не это главное. Вот в таком изувеченном виде она почти стояла в воде. Живописные пейзажи, играя на контрасте, окаймляли ужасную картину. Но как? Как она могла стоять? Почему не падала? Ответ на эти вопросы нашелся быстро. После того, как эксперт сфотографировал место обнаружения трупа с разных ракурсов, жертву вытащили на берег. Оказалось, что к туловищу была привязана палка, увесистый крепенький сук, а ноги связаны и упакованы в мешок с камнями. Есть предположение, зачем ее так поставили? отвел в сторонку следователя Архипов старшего оперу полномоченного Березкина. «Может быть, наказали?» «Мол, смотрите все, так будет с каждым». «Хорошая версия», — похлопал по плечу товарища Руслан. «Надо срочно установить личность потерпевшей». Архипов осмотрелся. «Как это сделать? Хороший вопрос. Кругом кусты до да березы, до ближайшей деревни километр. Да и не похожа она на селянку, ухоженная, блузка модная. городская штучка». Жертвы хоть в одежде, но документов не обнаружили. — Ты чего над ней колдуешь, Мерлин Старградский? Нашел что-то интересное? — спросил Архипов, подходя к эксперту. Бородка клинышком и взлохмаченные шевелюры и вправду делали его похожим на волшебника. — Нет, блин, оживить хочу! — ответил в привычной, шутливо-циничной манере эксперт. — Видишь следы? Ну — Ну. Ее связали сверху тоже. Скорее всего, на голове был такой же мешок, что и снизу. Палку привязали для целостности конструкции а потом передумали и просто поставили в реку. «Тоже мне театр юного зрителя», сказал эксперт Мерлин кивая на Мальчишек, обнаруживших труп. «Я думаю, что преступники или преступник так изгалялись в надежде спрятать труп подальше. Но потом что-то пошло не так. Веревка развязалась, и верхний мешок уплыл, а палка воткнулась в песок, не давая телу упасть. «Стройно мыслишь, молодец. Только ни веревки, ни второго мешка сейчас не найти, течением унесло» добавил эксперт, поправляя очки и всматриваясь в речную даль. «Где они там плавают в пучине?» «Все равно дно надо прощупать. Вдруг повезет, и другие вещественные доказательства найдем». Рыжий косой и смайлик растянулись на травке. От шока ребята уже отошли и с интересом следили за работой полиции. Батя Рыжего и другие жители деревни тоже ошивались неподалеку. «Когда еще такое увидишь? Не в телевизоре, а в жизни?» Старший оперуполномоченный Березкин переходил от кучки к кучке, подъявляя фотографию пострадавшей. Но никто не признал в ней соседку. Не местная. «Так ты в санаторию сходи, слышь?» Батя Рыжего на правах главного свидетеля, он же участкового вызвал, не кто-нибудь, ходил за Березкиным хвостом. «Что за санаторий? Далеко отсюда?» заинтересовался полицейский. «Час ходу, в берега, махнул рукой добровольный помощник. Санаторий «Зеленый ветер» раньше назывался закрытое учреждение номер 34 и принимал на отдых и лечение уставших от ответственной работы и дум о советском народе партийных лидеров областного значения. «Вот это да!» – присвистнул Архипов. Они с Березкиным стояли, задрав головы, рассматривая здание санатория. Архитектор, чье имя кануло в лету, постарался на славу себе и родине. Здание получилось пафосное и на редкость уродливое. Взгромоздясь на высокий берег, полукруглая махина никак не вписывалась в окружающую обстановку. Казалось чужеродной, невесть откуда занесенной частью космического корабля. В 90-е годы проворный директор учреждения приватизировал здание, сделал евроремонт и сменил название. Хотел придумать что-то типа спа wellness resort, как в столице, но потом передумал. Все равно не поймут. И остановился на простеньком поэтичном названии «зеленый ветер». «Сейчас здесь трудились лучшие врачи, и стояло оборудование не хуже, чем в самой Москве». «Какой кошмар!» – спокойно сказала женщина и поправила сползающий белый халат. «Да, я ее узнаю, это наша пациентка. Имя обычное у нее. Илона. Больные почки, кажется. Медицинскую карту у старшей сестры запросите. Когда вы видели ее в последний раз?» «Дня два назад. Странная такая. Главный врач санатория пожала плечами. Чудиков хватает всегда». «А что странного?» – поинтересовался Архипов. До конца путевки оставалось всего три дня. А она вдруг сорвалась и уехала. Записку оставила соседке. «До свидания, мол». «Да вы у нее самой спросите». У женщин есть удивительное свойство – окружать себя многими вещами. Одежда, обувь, само собой разумеющиеся. Средства личной гигиены тоже не в счет. Но им, женщинам, еще в поездку нужно взять миллион мелочей. Для уюта, на память о близких, для… да просто так. Как это все запихнуть в чемодан, в сумку, пакет и дамскую сумочку – целая наука. Соседка потерпевшей Лидия, светловолосая полноватая женщина за сорок, ломала голову над этой непростой задачей собирая «Собирай чемодан», когда в двери вежливо постучали. Илоночка! всплеснула руками она, а села на застеленную кровать и схватилась за сердце. Архивов укоризненно посмотрел на Березкина, предъявившего фотографию с места обнаружения трупа. И рванул в коридор за водой, там он заметил кулер. «Лучше?» — сочувственно спросил следователь, когда женщина отдышалась. «Не может быть! Она ведь домой уехала, спонтанно, конечно, но сама написала, что домой». «Расскажите о ваших взаимоотношениях», — попросил Архипов. «Может, она рассказывала об угрозах?» «Ой, да что вы такое говорите! Илона самый светлый человек, которого я встречала в жизни. Сама доброта и отзывчивость. Единственное...» Начала была рассказывать женщина, но запнулась и махнула рукой. «Впрочем, это, наверное, не важно». «Все важно», — настоял Березкин. Ну, это так, мои наблюдения». Она всегда о чем-то грустила, иногда затихнет, замолчит, а в глазах такая печаль, синий океан грусти плещется. Даже страшно становилось. Вспомните, пожалуйста, тот день, когда она исчезла. Все было как обычно» позавтракали, осмотр врачей, процедуры, пообедали, погуляли. Здесь такие замечательные виды, как с полотен Шишкина или из рассказов Пришвина. Красота невероятная. Ой, я отвлекаюсь, вы меня останавливайте, если что. Так вот, после ужина случилось, да, происшествие. Что за происшествие? Заинтересовался старший оперуполномоченный. Мы уже почти готовились ко сну. Читали, разговаривали, как вдруг скребет кто-то в окно. Кто? Я занавеску приоткрыла и ахнула. Не сдержалась, такой кошмар. До сих пор, как вспомню, мурашки по телу бегут, — сказала Лидия, положила правую ладонь на грудь и выпучила глаза. — Что там было? — подгонял нетерпеливый Березкин. «Чудище — Чудище! То есть страшило монстр, чудище, страхолюдина. Не знаю, как назвать. Я филолог, а не антрополог. За окном стоял человек, похожий на Ети. огромный. Соседка встала и подошла к окну. Посмотрите, на каком уровне первый этаж. А он легко доставал до окна. А лицом был до того ужасен, что я закричала и занавеску задернула. Отвратительное зрелище. А Илона что? А Илона, как ни в чем не бывало бросила это ко мне и ушла. Куда? К нему. И пропала, поинтересовался старший оперуполномоченный. Да нет, вернулась через час. В каком состоянии она пришла? — Встревоженная, испуганная, — подсказал Архипов. — Ни в коем случае. Улыбалась даже. Но глаза все равно грустили. — Когда же она пропала? — Так в ту ночь исчезла. Записку оставила. Мол, спасибо за общение, я домой. — Сохранилось письмо? — спросил следователь. — Это может быть уликой? — Да вот же оно! — обрадовалась женщина. — Я его чуть не выбросила. Видите, вещи уже собираю. Не понимаю, зачем я их столько привезла. Как теперь это все упаковать и тащить домой? После санатория Архипов услал Березкина сообщить мужу и семье о случившемся, а сам отправился на работу потерпевшей. Илона Ивановна Хабарова работала на станции скорой помощи. По работе характеризовалась положительно, вредными привычками не злоупотребляла, в отношениях с коллегами была равна и выдержана. Заведующая подстанция заметно занервничала после вопроса, а не замечали ли вы что-нибудь необычное. Замотала головой, мол, ничего такого не было, мало ли к чему привяжутся полицейские. Не знаю, не видела, не слышала. Так спокойнее, чай пьется. Но проводить к бригаде, с которой работала потерпевшая, согласилась. Быстро закрыла кабинет, отделанный белым неровным кафелем, и провела темными коридорами в комнату персонала рядом с гаражом. Они как раз вернулись с вызова. Водитель скорой помощи Серега, жующий жвачку молодой парень с намечающимися залысинами, заливал порошок с ароматом кофе кипятком из чайника. «Страшилый монстр? Высокого роста?» переспросил Серега. Парень задумался, вытащил жвачку, покатал ее в руках и выбросил в урну. Отхлебнул кофейный напиток, поморщился, горячий. Хлопнул себя по коленке. «Я, кажется, знаю, о ком вы говорите. Это Марк». «Что за Марк?» «Мы к нему на вызов приезжали. У него что-то с легкими случилось. Приступ». Он в улонов трескался и везде за ней таскался, проходу не давал. «Он монстр?» «Ага, страшный, как черт. Перекреститься хочется, как посмотришь на него». Сказал Серега и потрогал нательный крестик под заляпанной футболкой. Адрес Марка выяснили быстро приехали на квартиру еще быстрее. Архипов взглотнул, когда увидел подозреваемого. На войне он многое повидал: ранения, увечья, оторванные конечности, но чтоб такое, не доводилось. Марк Климчук представлял собой зрелище не для слабонервных. Лицо этого высокого мужчины, человек гора не иначе, было изуродовано. Огонь пощадил небольшой участок правой стороны лица и глаза. Все остальное превратилось в бугристо красную массу, кое-как собранную врачами. Я его слепила из того, что было, песня как раз про него. Только глаза, яркие, кофейно-золотистые, оживляли лицо-маску. Следователь гляделся. Хозяин квартиры жил скромно, не шиковал, но выглядело все чисто, аккуратно и практично. Мягкая мебель со сменными чехлами, старенькая ГДРовская стенка, От родителей поди осталось. отполировано ни пылинки, ни былинки. Для одинокого инвалида с собакой удивительное явление. Беревку и мешок зачем приобрели? Архипов положил на полированный стол вещественные доказательства, найденные в кладовой. Это не мое. А чье? Не знаю. Впервые вижу эти вещи. Где вы были прошлой ночью? Спросил Архипов. Дома. А в чем, собственно, дело? Возмутился человек-гора. Кто-нибудь может это подтвердить? Чарли может кивнул подозреваемый на пса. Спанель как будто почувствовал важность момента, залаял в защиту хозяина. «Еще как могу! Гав!» «Показания собаки к делу не пришьешь. Зачем вы приезжали к колонии Хабаровой в санаторий? «Повидать хотел». «Вы один из последних людей, которые видели Хабарову живой», с нажимом произнес следователь. «Что?» «Она умерла?» «Собирайтесь, вы задержаны по подозрению в убийстве». Ники прикрыла глаза и словно провалилась во времени и в пространстве. Солнце слепило, а навстречу ей тянул руки большой бородатый мужчина с добрыми глазами. «Иди скорее ко мне, малышок, иди, иди, папа». Сначала колючки бороды щекотали нежную детскую кожу. Ники хохотала. Потом сильные руки подкидывали ее к солнцу. Вокруг зеленел парк и гуляли люди. Мама сидела на скамейке и периодически охала. «Осторожно, не урони!» Ники взвизгивала от удовольствия, «От простого детского счастья, когда все, кого то любишь, рядом». Потом они сидели в летнем кафе, ноги болтались под столом, не доставая до пола. Ники маленькая ложечка выхватывала белое мороженое с железной вазочки на черной пластмассовой ножке, быстро облизывала, глотала и тянулась к следующему шарику. «Нечисти, малышок, горло заболит». Ники открыла глаза. Мама с трубками в естественных и искусственно проделанных отверстиях тела лежала на больничной койке и периодически стонала. Девушка инстинктивно схватилась за живот. Видимо, обезболивающие перестали действовать, и брюшную полость женщин раздирала дикая боль. Ники физически ощущала, когда матери становилось хуже. «Нужно позвать медицинскую сестру или уже священника». Девушка не знала ответа, и посоветоваться ей было не с кем. Кроме матери, у Ники никого не осталось.